Пирог с сыром и копченой колбасой. Пол килограмма тонкого лаваша, пол килограмма любой копченой колбасы, по 200 граммов сыров, маздам, пармезан, костромской, 7 яиц, 150 граммов сливок, 50 мл растительного масла. Колбасу нарезать соломкой, сыр натереть на крупной терке, колбасу и сыр соединить, взбить яйца. Влить сливки и перемешать. Листы лаваша нарезать на прямоугольники по размеру формы для выпекания. Форму смазать растительным маслом. Затем блюдо слоями выложить в форму. Первый слой лаваш, второй начинка. Слои повторить несколько раз. Духовку разогреть до 180 градусов Цельсия и поставить в нее блюдо на 30 минут.